Это его первая охота. Большой белый волк. Я любила его, но это чувство совсем не в ходу у северных племен. Отец заманил моего друга на край ледника к западу от деревни и скинул его вниз. Ночью сгорела его хижина вместе со спящими там родителями. Кошмар не сдержал восклицания второй. Это ещё не кошмар. Кошмар начался позже. На свадьбе хозяйка скинула с ног сапоги, уселась по-турецки и взяла в руки чашку с тёплым молоком. В первую брачную ночь я перерезала горло своему мужу, и на утро, по традиции северных племён, меня износило все главы семейств нашего племени, а потом скинули в яму с голодным медведем. Неизвестно, повезло или нет, но это уже не имеет значения. Средим за мной в яму скинули случайно забредшего в нашу деревню менестреля. Когда яму накрыли решёткой, странник засунул в глотку медведю руку и вырвал у того череп. Вырвал легко, как луковицу из земли. Потом он повернулся ко мне и спросил: "Да?" И я согласилась. "На что?" "На что угодно". Мне было всё равно. Ещё никто, кроме моего убитого возлюбленного, не спрашивал моего согласия. И потом, о, потом мне стрель пел на языке хаоса. Я ничего не понимала, но с каждым звуком его песни меня наполнялась сила, дикая, свободная, жаждущая вырваться наружу. Так оно и случилось. Утром я выбралась из ямы и стала убивать всех, кто попадался мне на пути. Мущин гёрвала руками на части, женщинам и старикам разбивала кулаками головы. Пока я уничтожала деревню, поэт сидел на пороге одного из домов и смеялся. Мой отец пытался убежать, но я поймала его, сломала ему руки, ноги, позвоночник и сбросила в тот же ледник, куда он сбросил мою любовь. Он визжал, как недорязанная свинья. Свою мать его тоже убили. Нет. Она прыгнула вслед за отцом сама. Но перед этим поцеловала меня и шепнула: "Правильно. Всё правильно". Она не осудила вас? За что? Отец 40 лет издевался над ней. Так зачем она прыгнула за ним? Её жизнь, пусть плохая, уже не имела смысла. Потом она понимала, что я должна её убить тоже. Та на меня пожалела. Убили бы? Радира задумчиво отхлебнула из чашки глоток молока и призналась: "Не знаю. Что было потом? Потом я уничтожила деревню моего мужа. Министр решил убивать только младшую дочь вождя, Марати. Что-то он в ней увидел. Королева знает эту историю?" Эту историю знают только два существа на свете, вы и мой спаситель. Дзинч, да? Почему же вы мне все рассказали? Вы же магнифicus. Ну и что? Больше никто не мог ее услышать, а мне очень хотелось ее рассказать. Я вас понимаю. Второй вернул хозяйке ее кулон, и она бережно спрятала его на груди. Испугало? – спросила она. Нет, хотя должны и были, – честно ответил Сергей и попросил. Расскажите, что было потом. Радира поставила чашку на стол и продолжила. Потом Дзинча живил моего возлюбленного. Я видела, как с одного ледника поднимается его истлевшее тело. И принимает форму огромного белого волка. Волка, такого же, как он убил на охоте, совершенно верно. Ну почему волка? Дзинч сказал, что это всё, что он может для него сделать. Хотя теперь я понимаю, что он просто не хотел меня ни с кем делить. Разве Дзинч интересуется женщинами? Нет, он не имеет пола. Дзинча интересуют только изменения. Я была его шедевром на тот момент. Потом ему требовалась моя помощь. Я должна была вырастить Марати и сделать её королевой эльфов. Тогда почему Марати бог Хорн, тупица и живодёр по вашим словам? Это моя ошибка. Да её совершенно летея, я таскала Марати за собой. Она познала только вкус крови и физического удовольствия, но не познала чувства преданности и любви. Дженч не рассердился, его это даже рассмешило. Это тоже было изменение, пусть незапланированное, но изменение. А что стало с белым волком? Надеюсь, он ждёт меня где-то в северных пустошах, сказала женщина. Но мы встретимся только после смерти Дзинча. А он бессмертен.